Глава 10. Соня. Я спасалась позорным бегством от Луки, потому что его вопросы меня напугали, а пристальное внимание напрягало. Мне казалось, что он просто издевается надо мной. Быстрым шагом удалялась подальше от Луки, а главное — от Демида. Это вчера ему некогда было нотации читать, а сегодня он с удовольствием выкроет воспитательную минутку. А у меня учеба, и мне позарез нужна была стипендия, потому что сидеть на шее у родителей в 18 было уже стыдно. И я хотела максимально облегчить им жизнь, заработать стипендию, скидку на образование и желательно найти какую-нибудь подработку. Потому что ночью я созванивалась с мамочкой, которая набрала себе учеников, чтобы отправлять побольше денег мне — И папа попросил больше смен в пожарной, а у него и так работа опасная. Иногда, после особо сложного пожара, он приходил домой и просто отключался на диване. У меня в такие моменты всегда сердце сжималось от жалости и гордости от того, что мой папочка спасает жизни, а мамуля сеет доброе и вечное, вбивая в головы нерадивым ученикам времена английских глаголов». Подлетела к закрытой аудитории, где возле входа уже ждала Марина в компании «Опосяна». «Привет», — нервно поздоровалась я, оглядываясь. Но я никого не интересовала, больше никто ко мне с финансовыми предложениями не обращался, и я выдохнула. Подозревая, что вчерашние девицы не стали распространять информацию дальше по двум причинам. «Конкуренция». И то, что эти семь редких японских дикобразов показали себя не с лучшей стороны, а хрупкая душевная организация девчонок такого пережить не смогла. Кому охота признаваться, что они потратили деньги и время на свидание с тремя пятикантропами? «Привет, Софа!» — махнул мне рукой Карен. «Живая?» «Да что со мной будет?» — легкомысленно махнула я рукой. Марина пыталась не заснуть стоя, потому что до поздней ночи читала учебник. Я же профилонила вчера. Слишком много эмоций во мне бурлило, и информация никак не желала укладываться в голове. «Как прошли свидания?» Глаза, опося, горели живым любопытством. «Не спрашивай, они знали. Больше никогда не буду работать с девчонками. Вообще же не могут тайны хранить». Праведно возмутилась я. «И что, парни?» — вскинулась Марина. «Нормальные оказались», — выдохнула я. Посмеялись и отпустили с миром. Лука только теперь проходу не дает. Если это еще один воспитатель на мою бедную голову, то я требую политического убежища в Канаде. «Как думаешь, дадут?» «Ты главная причину укажи честно и подробно», — засмеялся Карен. «Пошли учиться!» «Пошли!» — согласилась я. Как раз в тот момент пришел преподаватель и любезно пригласил всех нас в аудиторию. Мы с Мариной, Кареном и Герой устроились в первых рядах и приготовились вынимать каждому слову профессора. «Я выяснила, кто стырил вчера наш суп!» — заговорщически прошептала я на ухо Марине. «Один из семерки, Артур!» «Я уже знаю!» Буркнула подруга, нервно открывая тетрадь. «И что?» — заинтересовалась я. «Убью!» — горячо пообещала она. «Помочь?» — деловито поинтересовалась я. «Сама!» — буркнула Марина. Я кивнула и решила не вмешиваться. Спокойно отсидела всю лекцию, записывая все, что говорил нам преподаватель, пытаясь сэкономить себе время после уроков и разобраться в теме на паре. Когда прозвенел звонок, медленно собрала вещи, подхватила Апосяна под руку с одной стороны, а с другой за него взялась Марина, и мы чинно вышли в коридор, где меня уже ждали Демид и Лука. Первым порывом было бежать, вторым — спрятаться за широкой спиной Карена. «Апосян, да, Сонь?» — с улыбкой посмотрел на меня Карен. «Не то слово!» Кивнула я, встречаясь взглядом с Демидом. Лука тоже довольным не выглядел и с неудовольствием смотрел на мои руки, которыми я вцепилась в локоть Карена. Демид подошел первым. Лука встал рядом, а я просто переводила взгляд с одного на другого и гадала, что в этот раз судьба мне приготовила, и где я уже умудрилась накосячить. «Соня, где Арт?» — прорычал Демид. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Но надеюсь, что таки подавился ворованным супом и сейчас усиленно кашляет». «Софа», — надавил Мартынов. «Правда, не знаю». Возмутилась я, а потом подозрительно покосилась на Марину. Подруга невозмутимо поправила очки и прямо посмотрела на Демида. «Я тоже не знаю», — с достоинством ответила она. «А ты малинка, да?» — заинтересовался Лука. «Я Марина, а малина на огороде у моей бабушки растет. вспыхнула моя подруга. «Понял», — поднял ладони вверх Лука. «Арта, увидишь, скажи, чтобы свистнул, что жив». «Не буду я ему ничего передавать», — открестилась Марина. «Соня, Карен, пошли, мы опаздываем». «Да», — Горячо поддержала я и потянула Карена подальше от опасного боксерского дуэта. И когда мы отошли на безопасное расстояние, посмотрела на Марину. «Он жив?» «Кто?» «Артур?» «Да откуда я знаю?» — всплеснула она руками. «Но тоже очень надеюсь, что он подавился супом». Карен проглотил смешок и повел нас на следующую пару. До конца учебного дня больше ничего примечательного не произошло. Когда закончились занятия, мы вчетвером, я, Марина, Гера и Карен, вернулись в общежитие. Полины в комнате не было, а мы с Мариной, как договаривались, пошли вместе готовить обед, переодевшись в домашнее и прихватив с собой продукты и учебник по уголовному праву. И пока Марина нарезала овощи, я сидела на подоконнике и вслух читала подруге выдержки из учебника, параллельно комментируя прочитанное. «Вот же калитка скрипучая!» Возмутилась я, заметив на пороге общей кухни троицу боксеров во главе с Артуром. «Нашли все — обрадовалась я и спросила у Артура. «Где был?» Влад и Лука как-то незаметно и очень грациозно поравнялись со мной, запирая в живом кольце, пока Арт подбирался к Марине, голодным взглядом глядя «Нет, не на суп, на Марину». «Вот гад!» — не удержалась я. «Ты теперь не просто нашу еду воровать пришел, еще и с охраной!» «Софочка, а что ты читаешь?» — сменил тему Лука. «Это уже не просто воровство!» — грозно прошипела я. «Ваши действия можно инкриминировать как нападение группой лиц по предварительному сговору!» «Уголовное право!» — догадался Лука. «И как? Все понятно?» «Нет», — взорвалась я. «Непонятно, что вы тут забыли. Мы шли мимо, смотрим, а тут ты. Ну как, не подойти и не поболтать?» — мягко произнес Лука, загораживая собой от меня Марину и Артура. Я пыталась выглянуть, но Лука грациозно вертел всем корпусом так, чтобы парочка находилась вне моего поля зрения. «Только попробуйте еще раз нас ограбить», — предупредила я. «Софа, раз уж ты решилась быть рабовладелицей, то должна понимать, что рабы тоже люди и хотят есть», напомнил мне о моем вчерашнем промахе Влад. Встретился со мной взглядом и пошел на попятную. «Продукты с нас, готовка с вас, едим все вместе». «А учиться мы когда будем?» — прошипела я. «На вашу араву пока наготовишь, один Артур ест, как вы все вместе взятые». «Я помогу», — мужественно решился Лука. «Ты вообще не в общежитии живешь, напомнила я. «Мне переехать? У опосяна как раз соседа до сих пор нет», — напомнил он. «Не надо», — выставила я ладонь вперед. «Живи, где жил». «Он за тобой ухаживает». Проникновенно заглядывая мне в глаза, поинтересовался Лука. «Нет», — округлила я глаза. «Тогда мы за продуктами», — довольно объявил Влад. «Лука, пошли, поможешь. Арт, пойдем в магазин, Софочка обещала накормить своих бывших рабов». Он позвал друга, а я, наконец, смогла увидеть подругу, которая метала глазами молнии и сдувала с лица прядь волос, явно желая убить Артура взглядом. Я вернусь, малинка, ты только жди, пообещала Артура взбешённой Марине. Подруга потянулась за полотенцем. Артур отпрыгнул от нее подальше и первым покинул кухню. Вся Троица поспешила на закуп продуктов, а я виновато пожала плечами. Накормить? кажется, у Марины задергался глаз. Я что-нибудь придумаю, пообещала я. «Бери нашу кастрюлю, если Арт не успел все слопать». «Не успел». Выдохнула Марина и неожиданно покраснела. Я схватила учебник, Марина аккуратно взяла кастрюлю, обмотав ручки полотенцем, и мы направились в нашу комнату. «Ой, Марина, как здорово, что боксеры сейчас соберутся на нашей кухне!» Громко объявила я всему коридору.